Глава 3 Нельзя сказать, что я не хотела идти в клуб. Всё-таки не синичулок. В студенчестве мы часто устраивали вечеринки, на которых веселились до утра. Но это было так давно, что сейчас я чувствовала себя некомфортно. Любопытно, волнующе, но дико непривычно. Собиралась я под строгим надзором Анюты. Она клубы посещала намного чаще, и моему гардеробу устроила тщательную проверку. В итоге надевать пришлось ее же платье, которое из-за нашей разницы в росте было явно короче положенного. Положенного учителю русского языка и литературы. Увидели бы меня родители учеников, уже завтра на столе директора лежали бы заявления об отказе от моих услуг. И в расчет прошлой заслуги, искренняя любовь и уважение учеников никто бы не брал. Для некоторых имеет значение только длина юбки. «Учти, от сердца отрываю», — заявила Анюта. Я скептически хмыкнула. Подобного вида шмоток в её чемодане было предостаточно. И предупреждаю, за это ты просто обязана с кем-нибудь познакомиться. «Глупости», — отмахнулась я, причём отмахивалась кистью, как раз наносила пудру. «Для чего мне это делать?» «Для самооценки. Или ты считаешь, что на тебя никто не обратит внимания?» «Возможно». Я оттолкнула бедро Манюту, пытающуюся пролезть к зеркалу без очереди. а «Возможно, думаю, что это ни к чему. «По-моему, ты просто боишься». «По-моему, я просто замужем». «Ты?» — Анька расхохоталась. «Тебя с мужем даже штамп в паспорте не связывает». Вовка отказался его ставить. «Не чуди, пожалуйста, ты свободная женщина с того самого момента, как в первый раз поймала мужа с другой бабой». Я понимала, что подруга дразнит меня, но вместе с тем чувствовала огонь азарта. Из зеркала на меня смотрела уверенная в себе красивая девушка с ярким макияжем в непривычно коротком платье и с гривой пепельных волос. Хотелось хохотать, танцевать и совершать глупости, как будто мне снова восемнадцать лет, я вернулась в студенческое прошлое. «А сама-то?» — я поиграла бровями, пялись на своё отражение. «Сможешь познакомиться с кем-нибудь?» В напоре Ани я не сомневалась, но не хотелось ввязываться в эту авантюру в одиночку. «Давай пари». Анюта всё-таки оттолкнула меня от зеркала. «Если ты не найдёшь себе парня на вечер, то танцуешь на барной стойке». Не сказать, что такое предложение оказалось неожиданностью от лучшей подруги всего можно ожидать, но я помедлила с ответом. Был соблазн отказаться, но жутко хотелось продлить внезапно возникшее ощущение беззаботности. «По рукам. Но если я всё-таки сделаю это, то тогда на стойке танцуешь ты». Совсем недалеко от нас находился клуб «Бора-бора». Реклама в интернете утверждала, что это клуб номер один в Краснодарском крае. Но уверена, что подобные слоганы имеются в арсенале у каждого развлекательного заведения. В любом случае, сравнивать нам особо было не с чем, так что решала экономия на такси. Нам всего-то нужно было пройти по переулочку между Донной Анапой и нашим полупионерским лагерем, а там перейти дорогу и влиться в толпу, желающих подрыгаться под громкую музыку. Анюта уверена, как на буксире тянула меня, а я глазела по сторонам. Здание горело, мерцало и переливалось так, будто на него кучу гирлянд нацепили. Прилегающая территория была огорожена высоким решетчатым забором, вдоль которого высадили пушистые кусты. Стояли они так плотно, что разглядеть что-либо было тяжело. но я старательно тянула нос и увидела бассейной девушку в купальнике на его фоне. Она будто с обложки журнала сошла. Плавные изгибы тела, длинные волосы, полные губы. Девушка как раз повернулась боком. В лучах прожекторов она казалась полупрозрачной. За короткое мгновение, что я видела эту незнакомку, моя самооценка упала на несколько градусов. Как-то резко вспомнилось, что мы здесь лишние. А когда мы наконец дошли до конца этого забора, так я в этом окончательно убедилась. Ни одного бюджетного автомобиля у входа я не увидела. Стоянки заполонили сплошь те автомобили, рядом с которыми и ходить страшно не то, что парковаться. Никогда не думала, что по город мажоров. Недовольно пробурчала Анюта. «Они сюда со всего Краснодарского края съезжаются?» Я испуганно молчала. Идея пойти в клуб уже не казалась мне такой уж хорошей. Взрослая тетка, педагог, а все туда же. Но Аня отчаянно двигалась вперед, и мне приходилось следовать за ней. В шуме, гаме и музыки, которая даже за воротами была громкой, изменить договоренность уже было невозможно. Потолкавшись у дверей, мы узнали, что такой ажиотаж здесь не каждый день, а сегодня в клубе выступает какой-то крутой диджей. Так что предположение подруги, что мажоры съехались со всего Краснодарского края, вполне могло быть правдой. Девушка, которая рассказывала об этом самом диджее, выглядела так молодо, что жутко хотелось спросить, выдали ли ей уже паспорт. Но я вовремя напомнила себе, что не в школе. Чужие семиклассники — не моя забота. За счёт этого самого диджея стоимость входного браслета увеличилась ровно в три раза. И перед тем, как платить, я с надеждой взглянула на Аню. Но она упрямо свела брови и пришлось доставать деньги. Ничем таким необычным, оправдывающим стоимость, клуб мне не запомнился. Шумно, ярко и мало места. К моргающему свету надо было привыкнуть, а пообщаться мы могли и в другом месте. Но всё равно чувствовали себя неловко. До первого коктейля, который мы выпили на барной стойке. После второго свет показался вполне себе приличным, а после третьего мы решили потанцевать. Диджей прыгал за своим пультом, мы видели его, а красивые девчонки извивались на своих помостах. Как по мне, немного не в такт песни, но выглядело это эффектно. Мы развеселились, но расслабиться было очень тяжело. «Ух, устала!» — прокричала Анюта, когда мы опять кинулись к бару. «И не говори!» — я наклонилась, чтобы ей было лучше слышно. «А мы ещё не были у бассейна!» Подруга одобрительно подняла вверх палец, не подозревая, что я просто стремилась уйти на свежий воздух. В летнем морском воздухе мало свежести было. Он словно напитался дыханием пьяной толпы и казался тяжёлым и обжигающим, но я вздохнула с облегчением. У бассейна люди уже не танцевали. Кто-то пил у бара, небольшие компании устроились на лежаках и громко смеялись. Мы тоже взяли по коктейлю и замерли у стены. Пить уже не хотелось, поэтому мы с любопытством смотрели по сторонам. «Ну что, кого избираем жертвой?» — деловито спросила Анюта. Я поморщилась. «Надеялась, что ты забудешь». «Глупости какие. Я, конечно, старше тебя, но склерозом пока что не страдаю». «Только старческим слабоумием». Едва слышно пробормотала я, и тут же, пока Анюта не опомнилась, добавила. «Те парни вполне подходят». Подруга посмотрела туда, куда я указывала, и поморщилась. Неподалёку от нас заливались вискарём двое мужчин с ярко выраженными пузиками. Были они явно старше нас. И хитрость моя легко прослеживалась. Такие личности сами едва ли надеются с кем-то познакомиться. Так что сложностей возникнуть не должно. Новое условие. Жертва должна быть симпатичной. Тогда этот. Официант, на которого я показала, подпрыгнул от неожиданности и чуть не уронил под нос. «Не так явно», — шикнула Анюта, и, несмотря на своё замечание, громко сказала. «Мне нравится вот этот парень». В общем, я, наверное, разучилась знакомиться с парнями, потому что как только избирала цели и начинала к ней подбираться, парень вставал и уходил. Надеюсь, по делам он избегал от меня. Всё же не такая уж я и уродина, чтобы меня бояться. Подруга могла бы и помочь. Всё-таки опыт ни к чему не обязывающих знакомств у неё побогаче, но это было не в её интересах. Где-то через час Анюта в голос хохотала, глядя на мои потуги. «Лиль, ты прости, но такое ощущение, что ты себе супруга выбираешь. Смотришь, как удав на жертву, а когда подходишь, будто даты правления Петра Первого спрашивать собираешься. Выключи училку. Я, конечно, хочу посмотреть, как ты будешь на барной стойке танцевать. Но от такой лёгкой победы никакого удовольствия». «Да ну тебе!» Я по-настоящему разозлилась. А ещё расстроилась. И тридцати ещё нет, а веду себя как старая дева. Куча же парней вокруг». Даже подойти боюсь. Да и зачем это делать, дурацкая затея? Душу обдала тоской. Не обращая внимания на Аньку, развернулась и пошла в клуб. Шагала зло, каблуки проваливались между плиток, а я уже представляла, как заберусь на барную стойку. Надо выпить, всё-таки такой позор. Надеюсь, никого из нашего города в этот клуб не занесло. Лиль, ещё время есть! Я даже отвечать не стала. Чувствовала себя так глупо в этом платье, которое совсем коротко. с макияжем и прической. Зачем врать о себе и людям? Я выгляжу старухой по сравнению с этими молоденькими девчонками». Нет, никакой зависти к ним, лишь глубокое раздражение на себя и на Аньку, которая привела меня сюда. «Виски с колой!» — прокричала я бармену. И пока ждала заказ, уговаривала себя, что две минуты позора ничего не значат. «Девушка, у вас всё хорошо?» От неожиданности я дёрнулась. Мало того, что задумалась, так ещё и не ожидала, что мне кто-то на ухо решит покричать. Хотя чего ожидать в таком шуме? Я обернулась и оказалась почти вплотную прижата к молодому мужчине. Он как раз наклонился, и деться мне было некуда, кроме как взобраться на эту дурацкую стойку. Мгновение я вдыхала незнакомый парфюм и не понимала, что должна делать. А после мужчина отстранился. Хотя какой мужчина? В приглушённом мерцающем свете и дыме я обнаружила молодого парня. Выше меня, хорошо сложённого, с модной сейчас небритостью. Но для меня мужчина начинался от 30 лет, а он был явно много младше. Всё нормально. Я неловко улыбнулась. Парень наклонился, чтобы мне ответить, и опять оказался так близко, что обдал меня своим парфюмом. Дико приятным, кстати. Я впервые вдыхала запах чужого мужчины и старалась подобрать ассоциации. Точно прослеживалась стандартная в мужских запахах хвоя и что-то ещё сладкое. Ананас? Точно, мандарин. Он что-то сказал, и я встрепенулась. Что? Вы так серьёзно делали заказ, будто здесь киллеров нанимают. Ваш виски с колой. Бармен с такой силой ударил стаканом о стойку, что расплескал жидкость. Лицо парня было рядом, и я заметила задумчивый взгляд на мой напиток. И опять почувствовала себя неудобно. Девушки его возраста, наверное, пьют маргариту или что-то с труднопроизносимым названием, а я как мужик виски. Хорошо хоть не чистый, а то кубинской сигары бы не хватало для антуража. Вам показалось. Я отвернулась к стойке и обхватила обеими ладонями стакан. Парень мало того, что не ушёл, так ещё и поставил ладони на стойку по обе стороны от меня, будто заключил в объятия. У меня мурашки по телу побежали от такой близости незнакомого мужчины. Но странное дело, некомфортно я себя не чувствовала. Скосила глаза на его руки, крупные ладони с выступающими венами. К таким рукам хочется прижиматься, как к кошке. Поймав себя на таких мыслях, я недовольно фыркнула. Вот он, кризис среднего возраста во всей красе. «Мне тоже, что и девушки бармен кивнул. «Для него ничего экстраординарного не происходило. А вот меня почти трясло. Меня Тимур зовут». Парень наклонился к моему уху. Его дыхание коснулось меня, и в шуме клуба громкие слова показались почти интимными. Я кивнула, гипнотизируя свой стакан, и услышала, как он хмыкнул. «А тебе?» «Вот он. Отличный шанс не танцевать на барной стойке. Парень симпатичный?» «Симпатичный. Я его склеила?» «Да вроде». «Анька удовлетворится?» «Конечно». «Но вот чувствовала я какой-то подвох во всём этом». На первый взгляд парню было не больше двадцати трёх лет. И не вижу смысла ему в таком возрасте со мной знакомиться. Ради постели, если только. Наверное, уверен, если взрослая женщина пришла в клуб, так с недалеко идущей целью. Я оттолкнула стакан так, что он прокатился по стойке и повернулась к Тимуру. Теперь мы стояли с ним лицом к лицу. И ощущение близости стало ещё глубже. «Сколько тебе лет?» Такой вопрос парня явно удивил. «А твоё имя зависит от моего возраста?» Я пожала плечами, и ответила. «Надеюсь, максимально кокетливо. Посмотрим. Сколько?» 20 Я едва сдержала недовольную гримасу 20 Да он позавчерашний выпускник школы!» «А тебе сколько?» Этот вопрос был закономерен, но отвечать на него не хотелось. «А сколько дашь?» Тимур пожал плечами. Выглядело это, конечно, внушительно. Под белой рубашкой перекатились мускулы. А я чуть не захныкала, представив, как со стороны мы, должно быть, выглядим. Я не дюймовочка, конечно, но рядом с ним точно кажусь хрупкой. Двадцать два? Я довольно улыбнулась. Врёт, конечно, но всё равно приятно. Точно. А зовут меня Лилия. Тимур улыбнулся, и настолько в этот момент он выглядел открыто и мило, что захотелось улыбнуться в ответ. «Только не говори, что как цветок», — не выдержала я. Если бы он испортил такой момент банальностью, пришлось бы развернуться и уйти. «Не буду», — пообещал Тимур. «Я так понимаю, подобными подкатами измучили?» Ответить я не успела, потому что момент испортил не банальность, а моя лучшая подруга. Подскочила Анюта и, словно не замечая, что я чуть ли не в обнимку стою с мужчиной, закричала. «Вот ты где, а я тебя везде ищу!» Я неловко улыбнулась Тимуру и выпрямилась, намекая, что следует отойти. Он понял правильно, взял со стойки свой стакан и хмуро посмотрел на Анюту. Ему тоже не понравилось ее появление. Но, с другой стороны, волшебство момента следовало и прервать. А то еще подумаю, что это знакомство всерьез. Все ж таки опыта в этом деле никакого. Анюта стрельнула глазками и протянула Тимуру руку. «Анна». Он кивнул и будто бы мгновение раздумывал, следует ли отвечать, но все же представился. «Может быть, отойдём к бассейну, поговорим?» И ответы, мой и Тимура, прозвучали разом. «Нет!» «Да!» Тимур посмотрел на меня с недоумением. «Ты не хочешь?» Я неловко улыбнулась. «Но «Ну, не объяснять же ему, что это знакомство мне нужно исключительно для того, чтобы Анька отстала». Она обнаружила нас рядом. Всё, свою задачу Тимур исполнил. Да и в темноте было меньше шансов, что парень верно определит мой возраст. «Она согласна!» Прокричала Анька и потянула меня на выход.